Десятая глава. Такие сякие сбежали из дворца. 30 декабря. Императрица Изольда любила поспать. Все знают, как хорошо спится под теплым пуховым одеялом на свежем чуть морозном воздухе. Никто и никогда под страхом смерти не мог ворваться в ее тысячелетнее покое и потревожить крепкий императорский сон. Ведь для здоровья важно высыпаться. А здоровье императрицы — главная государственная ценность Снежной империи. Ой, если бы вы увидели императорскую постель с сотней перин, набитых упругим гагачьим пухом, с ледяной лестницей наверх и ледяной же горкой для съезда вниз, сотней одеяла подушек, набитых свежим снегом, с авиным пухом и прахом ушедших империй, В секретной пропорции, вызывавшей сладчайшие сны, вы бы сразу померли от зависти. А если бы не померли от зависти, то наверняка бы померли от страха, как только увидели спящую императрицу, потому как Изольда Снега Виктория спала в ужасной маске из космического синего льда, чтобы не храпеть, чтобы сохранить свою небесную красоту и отпугнуть плохие мысли но и, конечно, чтобы не было морщин. Еще и поэтому никто, кроме постельных снежных баб, не мог зайти в императорскую спальню, пока Изольда не проснется и сама не позовет. Ведь Изольда неспроста славилась своей гуманностью. Заботилась она о нервах свиты, берегла приближенных лизоблюдов для важных императорских дел. Поэтому, когда она проснулась, скатилась по горке, Приняла ледяной душ и дала снежным бабам себя нарядить за дверями ее спальни, по коридору. Нервно сновали туда-сюда все ее генералы, не находя себе места, терзающих их бездеятельности и возможности что-либо сделать без приказа императрицы. Так уж была построена ледяная империя, что никто не мог и шагу ступить, пока Изольда не даст на это своего повеления. и вот наконец Тяжелые ледяные двери, украшенные вмершими пузырями воздуха, распахнулись, и прекрасная, как сама зима, луналикая Изольда-Снеговиктория выплыла в коридор гордой снежной лебедью. А там стоят, трясутся крупной дрожью генерал Орлов, генералиссимос Белов-Медведев и маршал Морозов. Дрожат и молчат никто из них первым начать разговор не решается держа субординацию орел белый медведь и снеговик оттрясутся как зайчишки так твари мои высокопоставленные вижу новостью у вас незавидные докладывай ты белов медведев они избежали ваше высокопревосходительство огромный безухий медведь вытянулся перед Изольдой по стойке смирно и поднял морду вверх, чтобы ни в коем случае не смотреть на госпожу сверху вниз. — Эти снеговики! Эти круглые дураки! Они упустили их! Я всегда говорил, что они ненадежные! Эти рыхлые ленивые добряки толстяка Морозова! Вот мои зверюги! Они бы их точно не упустили! Необходимо поменять дворцовую стражу! — Прекрасно! сказала Изольда. «Спасибо, Белов Медведев, благодарю за службу». Словно одобряя слова генералиссимуса, она похлопала его по плечу своим жезлом, и он тут же превратился в ледяную статую. Изольда слегка подтолкнула жезлом шаткого ледяного медведя, и тот со страшным грохотом рухнул, рассыпавшись на колки и фрагменты по полу коридора. «Ой!» Притворно расстроилась Изольда. «Какая страшная потеря! Нам всегда будет тебя не хватать, мой герой. Ты был бесстрашным воином. Правда, вот маленький и жалкий кот усыпил тебя и твое войско. Но это еще ничего. Ты забыл два главных правила. Никто никогда не говорит мне, что мне нужно делать! Никто, кроме меня!» «Не ругает моих слуг, правда, Морозов?» Снежный маршал и Седой Орел зябко отступили на пару шагов в темный коридор, освещаемый гнилушками и фосфорными узорами на стенах и потолке, и старались не смотреть на жалкие останки своего товарища. «Так точно ваше превосходительство!» — гаркнул снеговик. «Чистая снежная правда!» «Итак, продолжим». Кто от нас сбежал, Морозов? Снегурочки или нечисть? Императрица вплотную придвинулась к маршалу и впилась глазами в его картофельные глазки. — Все, ваша студеность, все как есть, и нечисть, и снегурки разом утекли. — Замечательно, сахарный ты мой, все мои старания прахом пошли. Изольда перекинула жезл из правой руки в левую и обратно. Картофельные глазки маршала забегали туда-сюда, следом за жезлом. «И куда же смотрели твои хваленые воины, боярин Морозов? Как они их упустили?» «Мои удалые морозомби? Их больше нет, ваше мерзлейшество! Они их безжалостно растопили. Только лужи в коридорах от них и остались. Эти колдуны еще сильнее, чем мы думали!» «Думали? Снежная башка, да ты еще и думать умеешь!» Наигранно удивилась императрица. «И как ты думаешь, Морозов, нужен мне маршал без войска?» «Бездарность, бестолочь, беспомощный снежный болван!» Раскалялась Изольда и раскалялся докрасно нижний конец ее жезла, который она силой воткнула в рыхлый снежный шар туловища Морозова. Снег зашипел и начал быстро таять, истекая водой, а маршал так и продолжал стоять по стойке смирно, стоически перенося классическую смерть снеговика. Минуты не прошло, как на месте Морозова осталась только фуражка, картофелина, два картофельного глазка и две кривые ветки в луже талой воды, которая на глазах замерзала, вокруг крупных осколков белого медведева. «Ну что, орлов, друзья твои хлипкие красиво слились да рассыпались, а ты чем меня сегодня порадуешь?» — спросила склонившего перед ней голову орла Изольда и брезгливо сбила жезлом с хрустальных башмачков последние замерзшие капли своего маршала. «Как эти твари вышли из дворца?» — Я чую тут ледяную измену. — Они прожгли дыру в стене замка и ушли, — тихо сказал Орел, готовый к самому страшному продолжению разговора. — Прожгли и ушли, — повторила Изольда, — и даже не попрощались. Какие невежим! Надо бы поучить их хорошим манерам. Да, Орлов? — Они идут на юго-запад. Именно идут, моя императрица. Совсем не быстро. Сними сотни снегурочек. Этот караван в получасе лета от дворца. Прикажите, мои орлы...» «Порвут их на клочки», — перебила Орлова из ольда «Было бы неплохо. Только с ними кот Баюн. Опять хотите все провалить?» «Нет, на этот раз я сделаю все сама. Готовь мою карету, запрягай своих летучих воинов. Понесете меня к ним». «Слушаюсь, ваше мерзлейшество. Мегом донесем». Радостно выдохнул орлов и с победным клёкотом серой молнией полетел по коридорам замка. «Ура горыше огнедышащему! Слава трёхголовому змеёнышу! Без него никакой побег из ледяного плена не случился бы. Пока ночью, хотя здесь всегда ночь, его друзья наперебой хвастались друг перед другом подвигами и приключениями, маленький змей скучал» рос и напряженно думал, что бы ему еще тут съесть. Последний день Костик кормил его исключительно льдом и обещаниями. Совсем неподходящая диета для растущего драконьего организма. Метлы в ветках охранников морозомби показали змею вполне съедобными. Он вылез из ставшей ему тесной сумки, подковылял в развалочку кристаллической решетки клетки, и попытался откусить аппетитный букет из прутьев на метле ближайшего мэрозомби. И тут же получил метлой по морде. Такое обращение змею совсем не понравилось. И он, даже еще не совсем понимая, что делает, инстинктивно выдохнул на обидчика жаркую, желтую, тугую струю пламени. А наш горыша наконец вырос. Охранник превратился в лужу. Остальные муразомби удивленно смотрели своими тлеющими угольками на оставшееся от него ведро. А Гарыша быстренько сживал ставшую бесхозной метлу. «Ура! Гарыша заработал! Давай, друг, жги!» Закричал Костик и на скованных ногах посеменил к трехголовому другу в момент ставшему из бесполезного малыша трехголовым огнеметом. Дальше все было так. Подкрепившийся метлой горыша растопил кандалы на друзьях. Костик повесил сумку со змеем на живот, вернее, на то место, где он у него должен был быть. Вырезал горышиным пламенем, как автогеном, выход к клетке, растопил оставшихся морозомби, которые так до своего конца и не поняли, что происходит, и скомандовал «За мной, друзья! Айда обратно в сказку!» «Нет-нет, подожди!» — запротестовала ёшка. — Я без снегурок никуда не пойду. Заберём их всех с собой. — Ты что, ёженька? — Их же там, по твоим словам, сотни, тысячи. — Пропадём мы с ними. Нам бы самим выбраться. — обратился к ёшкиному разуму мудрый Кощейчик. Но зря. Ведь ёшкой всегда правили только чувства. — сказала не пойду. И баста. Только со снегурками. Их тут заморозят или сожгут без нас. «Да ладно тебе, Костик, прорвемся! Заберем девчонок!» — присоединился к спору Миша. «Где наша не пропадала? Давайте уже разморозим ко всем лешим этот холодильник! Дадим жару! Садитесь и помчали!» Леший обернулся волком. Красиво это у него получалось и, естественно, как будто он шубу наизнанку выворачивал, только наоборот. Костик сел спереди, вцепившись одной рукой в уже родной ему загривок а второй одобрительно поглаживая разноцветные головы огнедышащего змея юшка села за ним и крепко обняла его тощее тельце на плечах ёшки свернувшийся меховым воротником лежал боюша и они растопив двери зала помчали по темным коридорам замка оставляя за собой лужи из встреченных по дороге морозомби Горыша так объелся мётлами, что вырос прямо на глазах, возмужал, окреп. Сумка лопнула, и теперь он летел рядом с бегущим волком. Долго ли, коротко ли, на самом деле полночи носились сказочники по ледяному дворцу в поисках темницы снегуручьей, и, наконец, нашли там пленец в целости и сохранности. Ой — Ой-ой-ой! Волк! Дракон! «Изольда решила нас убить! Спасайся, кто может!» Закричали, разбуженные шумом, влетевших к ним спасателей-снегурки и разом закопались головами в свои снежные постели. «Эй, девчонки, вы чего? Это же я, а это мои друзья, Миша, Костик и Гарыша. Вы же так хотели с ними познакомиться! Мы вас спасать пришли, а вы в снег зарылись, как мыши полевые. Не очень вежливо. Вообще-то... «Вы свободны!» юшка это ты, что ли?» Гулко спросил кто-то из девушек, не вылезая из-под снега. «А кто же еще? Кому вы еще нужны, снегодурочки мои?» «Вот вы в сказку не верили, а она вас выручать пришла!» Услышав знакомый осипший голос, снегурочки потихоньку стали вылезать из снега, и только убедившись, что перед ними настоящая ёшка, что от охранников остались только ведра, Шипящие в воде угольки да мётлы, что дракон и волк ни на кого не бросаются, а вполне себе спокойно сидят и смотрят на них, они постепенно смелее стали подбираться к ним всё ближе и ближе, взяв сказочников в плотное пищаще-кричащее кольцо. «Ура! Ёшка вернулась! А мы думали, тебя заморозили! А дракончик-то какой миленький! Можно мне его погладить?» «А волк не кусается, а его можно гладить. А вы правда нас спасли?» Костик в ужасе смотрел на этот балаган. Снегурочек действительно оказалось очень много. Но не тысячи, конечно. Но пара сотен точно. В таком обширном девичьем обществе Костик сразу потерялся. Тем более, что его погладить никто не рвался. ёшка нам пора! Строй своих подружек!» — строго сказал Костик. — Надо быстро уходить, пока Изольда не вернулась. — Изольда жива! Испуганно пронеслось по рядам Снегурочек. — Гарыша, будь добр, прожги дыру в той стене. — Да побольше. Хоть поймем, где мы и на каком этаже. Костик махнул рукой на ближайшую стену. Ему очень хотелось, чтобы Снегурочки поняли, кто здесь главный. Гарышу долго просить не надо. Он рад стараться быть полезным. Огнем пыхать ему одно удовольствие. Хоть и толстые стены в ледяном дворце, но змей справился. Хорошо, что метлами доверху заправился. Протопил дыру в стене. А там красота неимоверная. Во все небо разноцветное северное сияние горит, играет, светит. А под ним во все стороны снежная равнина с редкими холмами да горками раскинулась. — Уф! — выдохнул Костик. — Везёт нам сегодня. Тьфу, — Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. — Мы на первом этаже. Побежали скорее. — А куда бежать-то ты знаешь? — спросила друга Ёшка. — Хороший вопрос, — призадумался Костик. — Сюда ты нас, иванцаревич царевич вёл, твой дружок дорогой. — Ванечка! — всплеснула руками Ёшка. — А чего вы мне про это сразу не сказали? А где же он тогда сейчас? «Сокол мой ясный. Сгинул в бою. Погиб, как герой», — всхлипнул Костик. «Мишка считает, что сбежал, но я уверен, что сгинул. Я видел, как он бился, как настоящий Кощей. Раньше я о нем плохо думал, Кайсюк». «Какой кошмар!» — сказала Ёшка. «И все это из-за меня. Отважный, сказочный воин. Ванечка мой!» Потом поплачу о нем как следует, когда выберемся отсюда. «Если выберемся», — серьезно сказал Костик, с ужасом наблюдая, как медленно и неловко выпрыгивают наружу в дыру в стене спасенные им снегурки. «Пойдем наугад, куда глаза глядят. Главное прочь от дворца. А дальше, может, Миша вспомнит, куда идти. Очень я на его звериный нюх надеюсь. Больше не на что» и пошли они от дворца в неизвестность. Впереди волк бежал лёгкой трусцой с чёрным сутулившимся седаком в капюшоне. Справа сверху от волка молодой дракончик летел, в морозный воздух периодически пламя выдыхая, просто чтобы убедиться, что дар его волшебный не пропал. Слева от волка рыжая снегурка, а на самом деле ёшка на последней уцелевшей метле летела. За пазухой ее шубы котик спал. А за ними, на пару сотен метров, как коса девичья, тащился хвост из плетущихся, то и дело проваливающихся в снег по колено снегурочек. Шли они так, шли. Уже горы до холмы вдали показались. Да только тень черная на хвост снегурочей упала. И затрепал, задергался хвост. Попадали снегурочки на снег! пальцами в небо показывая. А там орлы кликочут северные. Много орлов. И все они запряжены то ли в карету ледяную, то ли в колесницу хрустальную. Снизу не разобрать. А из кареты императрица Изольда в шубе из полярной лесы и в меховом шлеме сидит злющая и жезлом трясет, из которого молнии ледяные вниз очередями летят. Остановился караван, хвост рассыпался. Развернулись ёжка и горыша и к карете вражеской полетели. А Костик сжал кулаки и тихо-тихо волку сказал. Ну вот и всё. Конец нам, Мишка.